Полковник Брендон кажется весьма благородным и во всех отношениях достойным человеком. Ничего, кроме похвал ему, я не слышал, и ваш брат, как мне известно, самого высокого о нем мнения. Без всяких сомнений, он превосходный человек и держится, как истый джентльмен». «О да», — ответила Элинор, — «при более коротком знакомстве вы, несомненно, убедитесь, что он именно таков, каким вы представляете его себе понаслышке». «А это очень важно, так как вы будете ближайшими соседями. Мне говорили, что от господского дома до церковного расстояние самое небольшое». Эдвард ничего не ответил, но когда она отвернула лицо, обратил на нее взгляд полной невыразимой грусти, словно говоривший, что ему было бы легче, если бы это расстояние вдруг стало длиннее и на очень много. «Полковник брендон кажется, живет на Сейн-Джеймс-стрит», сказал он, затем вставая. элинор назвала ему номер дома. Я должен поспешить, чтобы успеть выразить ему ту благодарность, которую вы не захотели выслушать, и сказать, что он сделал меня очень необыкновенно счастливым человеком». Эллинар не стала его удерживать и на прощание заверила его, что неизменно желает ему счастья, какой бы оборот ни приняла его судьба. Он попытался ответить ей такими же пожеланиями, но язык плохо ему повиновался. «Когда я увижу его в следующий раз...» сказала себе Еленор, глядя на закрывшуюся за ним дверь. «Я увижу его мужем Люси». С этим приятным предвкушением она вновь опустилась в кресло и мысленно вернулась в прошлое, перебирая в памяти все сказанные Эдвардом слова, стараясь постигнуть его чувства и, разумеется, вспоминая собственные без малейшей радости. Миссис Дженнингс возвратилась после визита к прежде ей незнакомым людям, и хотя ей было о чем порассказать, открывшийся ей важный секрет настолько ее занимал, что она заговорила о нем, едва увидела Эллинор. «Ну, душечка!» — воскликнула она. «Я послала к вам вашего молодого человека. Вы на меня не в обиде? И, полагаю, вам оказалось нетрудно, он согласился охотно?» «Да, сударыня, как могло быть иначе? Ну и скоро ли он будет готов, раз уж все зависит от этого?» «Я столь мало осведомлена в подобных вещах, — ответила Эллинор, — что не решусь даже высказать предположение, сколько времени и каких приготовлений это потребует. Но, полагаю, месяца через два-три он будет облечен в сан». «Два-три месяца! — скричала миссис Дженнингс. — Господи, помилуй, душенька, вы говорите так спокойно, словно речь идет о дне другом. И полковник согласен ждать два-три месяца? Господи, спаси меня и помилуй!» Уж я бы не стерпела. И как неприятно услужить бедному мистеру Феррерсу, по-моему, ждать ради него два-три месяца, это уж чересчур. И можно ведь подыскать кого-нибудь не хуже, и уже облеченного саном. Но, ни о чем вы говорите?» – спросила Эллинор. «Ведь цель полковника Брэндона в том и заключается, чтобы помочь мистеру Феррерсу». «Ах, душенька, да неужто, по-вашему, я поверю, будто полковник Брэндон женится на вас только ради того, чтобы заплатить 10 геней мистеру Феррерсу?» Недоразумение доли продолжаться не могло. И последовали объяснения, которые немало повеселили обеих собеседниц и не причинили им особого огорчения, так как миссис Дженнингс просто заменила одну причину радоваться на другую, причем не закаялась надеяться, что просто поторопила событие. «Да-да, дом священника там невелик», — сказала она после того, как первая буря удивления и восторга поутихла и, может быть, требует починки. Но услышать, будто человек извиняется, как мне показалось, за тесноту дома с писью гостинами на первом этаже, что мне доподлинно известно, и где можно разместить, мне так экономка сказала, 15 кроватей, да еще перед вами, хотя вы и на свой коттедж никогда не жаловались. Ну как тут было не всплеснуть руками? Ну, душечка, мы уж должны постараться, чтобы полковник подправил дом, приготовил его для них, прежде чем Люси туда поедет. По мнению полковника Брэндона, доход настолько невелик, что для женатого человека его совсем недостаточно. «Полковник вздор», — говорит душенька. «Раз сам он получает в год 2000 так ему и чудится, будто женатому человеку на меньше не прожить. Уж поверьте мне, если только я жива буду, то еще до Михайлова дня поеду погостить в Далафорском приходе. А если там не будет Люси, так меня туда ничем не заманить». Элинар вполне согласилась с ней, что со свадьбой временить не станут.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 В то же время она не только не уклонилась от того, чтобы воздать должное Эллинор, как упрямо воздавал его Эдвард, но, напротив, говорила о дружеском расположении Эллинор к ним обоим с самой теплой благодарностью, охотно признала все, чем они были ей обязаны и без обидников объявила, что никакие старания мисс Дэшвуд оказать им услугу в прошлом или в будущем ее не удивят, ибо мисс Дэшвуд, как одна твердо убеждена, способна сделать все на свете ради тех, в ком принимает участие. Ну а полковнику Брэндону она не только готова была поклоняться как святому, но и от души желала избавить его от всех забот житейской суеты, неподобающих святым. Желала, чтобы десятина его прихода была увеличена, насколько возможно, и втайне решила, что в Делефорде постарается прибрать к рукам его слуг, его карету, коровник и птичник.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 «Ну, а что до прочего, так они оба весьма приятные молодые люди, и не вижу, в чем хоть один немного уступал бы другому». Элинар ничего не ответила. И Джон также некоторое время молчал. Размышления его разрешились следующей тирадой. «В одном, дрожайшая сестра, я могу тебя заверить!» произнес он жутким шепотом, беря ее за руку. «И непременно сделаю это, ибо знаю, как ты будешь польщена. У меня есть веские причины полагать».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 Однако, хотя Фанни касалась ее лишь в самом тесном семейном кругу, Эллинор не замедлила обнаружить, какое действие произвело на нее все происшедшее. К обычной холодной надменности теперь примешивалось некоторое смущение, из-за ловки она обошлась гораздо приветливее обычного, а услышав, что Эллинор с Марианной намерены на днях покинуть столицу, даже выразила огорчение, она так надеялась видеться с ними почаще. Муж, вошедший в гостиную следом за ней и восхищенно ловивший каждое ее слово, осмотрел в усилии, которые она над собой сделала, доказательство несравненной нежности сердца и пленительной обходительности. Глава 42. Еще один короткий визит на Харли-стрит, во время которого Элленор выслушала поздравление брата по поводу того, что они доедут почти до самого Бартона, совсем не тратясь на дорогу, а также и того, что полковник брендон собрался приехать в Кливленд через день-два после них, заключил свидание брата и сестер в Лондоне, а весьма неопределенное приглашение Фанни непременно завернуть в Норланд, если они окажутся где-нибудь поблизости, что было весьма маловероятно, как и более сердечное, хотя и данное с глазу на глаз обещание Джона незамедлительно навестить Эленер в Деллафорде, остались единственным залогом их будущих встреч в деревне. Эллина разобавляла упрямство, с каким все старались отправить ее в Деллафорд, хотя именно там она вовсе не хотела бы гостить и уж тем более поселиться. Не только ее брат и миссис Дженнингс уже видели в нем ее будущий дом, но и Люси, когда они прощались, настоятельно просила, чтобы она непременно туда приехала. В ранний апрельский день и почти ранним утром от дома на Ганновер-сквер и от дома на Беркли-стрит тронулись дорожные экипажи, которым предстояло встретиться в условленном месте на дороге. Чтобы Шарлота и младенец не очень утомлялись путешествовать, они намеревались не спеша и лишь на третьи сутки прибыть в Кливленд, где вскоре к ним должны были присоединиться мистер Палмер с полковником Брэндоном, предполагавший ехать гораздо быстрее. Марианна, как немало приятных часов провела она в Лондоне и как не торопилась его покинуть, тем не менее испытывала горькие муки, когда настал час проститься с домом, с последним местом, где она все еще лелеяла те надежды, ту веру Уиллуби, которые теперь угасли навсегда. Не могла она и не пролить слез, покидая город, где оставался Уиллоби, чьи новые занятия и планы ей не было дано разделить. Эллинор же уезжала с радостью. Никакие сходные мысли ее к Лондону не приковывали. С теми, кто оставался там, ей легко было не видеться хоть век. Она освобождалась от дружбы, которую навязывала ей Люси, была довольна, что увозит сестру, и что у Уиллоби после свадьбы так с ней и не встретился, и с надеждой думала о том, как несколько месяцев тихой жизни в Бартоне вернут душевный покой Марианне и укрепят ее собственный В пути с ними ничего не случилось, на второй день они достигли благословенного или рокового графства Сомерсет, ибо в воображении Марианны он рисовался то таким, то эдаким, а на третий, еще задолго до полудня, прибыли в Кливленд. Кливлендский дом, вместительный, новой постройки, стоял на пригорке, и перед ним простиралась уходящая вниз лужайка. Парка при нем не было, но сады возмещали это обширностью. Как во всех столь же богатых поместьях, там имелись и обсаженные кустами дорожки, и тенистая, усыпанная песком, аллея, которая огибала лесные посадки, заканчиваясь у парадного фасада, и живописные купы деревьев на лужайке. Сам дом окружали ели, рябины и акации густой стеной вместе с черными итальянскими тополями, заслоняя от него службы. Марианна переступила его порог с бурным волнением, рожденным мыслью, что от Бартена ее отделяют всего 80 миль и менее 30 миль от комбы магна Не пробыв в его стенах и 5 минут, она, пока остальные хлопотали вокруг Шарлотты, помогая ей показывать ее дитя экономки, вновь переступила порог и поспешила по дорожке между кустами, уже одевшими весенний наряд, к отдаленному холму, увенчанному греческим храмом. И там, ее тоскующему взору, за широкой равниной на юго-востоке, открылась гряда холмов на горизонте, с которых, как ей вообразилось, можно было увидеть Кумба Магна. В эти минуты неизъяснимого, бесценного страдания она сквозь горькие слезы радовалась, что приехала в Кливленд и, возвращаясь в дом и дорогой, наслаждаясь приятным правом деревенской свободы вольно бродить по окрестностям в блаженном одиночестве, положила себе все свободные часы каждого дня их пребывания в гостях у Палмеров отдавать таким блужданиям наедине с собой». Марианна вернулась как раз вовремя, чтобы вместе с остальными осмотреть ближайшие окрестности дома. И утро прошло незаметно, пока они прогуливались по огороду, любовались цветущими фруктовыми деревьями в шпалерах у его стен, слушали сетование садовника на черную гниль и ржу. Посещали оранжерей, где Шарлотта долго смеялась, услышав, что ее любимые растения по недосмотру были высажены в землю слишком рано, и их побили утренние заморозки. А затем отправились на птичий двор. И там она нашла еще множество причин для веселья. Скотница жаловалась, что коровы дают куда меньше молока, чем ожидалось. Куры не желали высиживать цыплят, их повадилось таскать леса. А выводок, уж таких хороших андюшат, весь скосила болезнь. Утро было ясное, и Марианна, строя свои планы, даже и не подумала, что погода может перемениться, прежде чем они покинут Кливленд. А потому после обеда она с большим изумлением обнаружила, что зарядил дождь, и надолго. Она мечтала вновь посетить в сумерках греческий храм, а может быть и побродить по садам, и будь вечер просто холодным и сырым, она ни за что не отказалась бы от своего намерения но даже она не была способна убедить себя, что затяжной и сильный дождь – это самая приятная или сухая погода для прогулок. Общество их было невелико, и они тихо коротали вечерние часы. Миссис Палмер занималась своим младенцем, а миссис Дженнингс – рукоделием. Они разговаривали о друзьях, оставшихся в Лондоне, обсудили, какие вечера даст и на каких побывает леди Мидлтон и долго рассуждали, добрались ли мистер Палмер с полковником Бренденом только до Рейдинга или успели проехать больше. Эллинор, сколь немало все это ее интересовало, присоединилась к их беседе, а Марианна, обладавшая особым даром отыскивать дорогу в библиотеку в любом доме, как бы не избегали этой комнаты ее хозяева, скоро нашла себе книгу. Неизменная дружеская приветливость миссис Палмер не оставляла никаких сомнений, что для нее они самые желанные гости. Без и сердечность ее манер более чем искупали недостаток такта и вкуса, нередко заставлявший ее отступать от правил хорошего тона. Доброта, которая дышала ее хорошенькой личико, пленяла, глуповатость, хотя и очевидная, не отталкивала, потому что в ней не было даже капли самодовольства, и Элленор была готова извинить ей все, кроме ее смеха. Джентльмены прибыли на следующий день к очень позднему обеду, увеличив самым приятным образом их общество и внеся желанное разнообразие в темы беседы, которые за долгий и по-прежнему дождливый день успели порядком исчерпаться. Эллинор мало видела мистера Палмера, но и в эти краткие часы наблюдала столько перемен в его обращении с ней и ее сестрой, что совершенно не представляла себе, каков он будет в лоне собственной семьи. Но она не замедлила убедиться, что со всеми своими гостями он держится как истый джентльмен и лишь очень редко бывает груб с женой и тещей. Оказалось, что он может быть очень приятным собеседником, чему мешала лишь склонность воображать, будто и всех прочих людей он превосходит так же, как, несомненно, превосходил миссис Дженнингс и Шарлотту. В остальном, характер и привычки, насколько могла судить Эллинар, ничем не выделяли его среди мужчин того же возраста и круга. Ел он очень изящно, вставал и ложился спать в самое неопределенное время. Питал любовь к своему ребенку, хотя и прятал ее под маской пренебрежения, и каждое утро развлекался бильярдом вместо того, чтобы заниматься делами. Однако теперь он нравился ей много больше, чем она ожидала, хотя в глубине сердца она ничуть не жалела, что сильнее он ей понравится не может. Как не жалела, что, наблюдая его эпикурейскую праздность, его эгоизм и самовлюбленность невольно и с радостью возвращается в мыслях к благородству Эдварда, простоте его вкусов и скромности. Об Эдварде, вернее, о некоторых его делах, она кое-что узнала от полковника брендона который недавно побывал в Дорсетшире, и, видя в ней как дорогого друга мистера Ферреса, так и внимательную расположенную к нему самому слушательницу, подробно рассказал ей про дом священника в Деллафорде, про то, что там следовало бы подправить, и какие именно починки он собирается произвести. Такое его поведение, а также нескрываемая радость от их встречи, хотя они не виделись всего 10 дней, удовольствие, с каким он вступил в разговор с ней и неизменный интерес к ее мнению, вполне могли объяснить, почему миссис Дженнингс была столь убеждена, будто он к ней неравнодушен. Да и сама Эллинор, пожалуй, заподозрила бы тоже, если бы с самого начала не была уверена, что сердцем его всецело владеет Марианна. Вот почему ничего подобного ей все-таки и в голову бы не пришло, если бы не намеки миссис Дженнингс. Впрочем, она считала себя более тонкой наблюдательницей, потому что следила и за его глазами, тогда как миссис Дженнингс разбирала лишь его поведение, отчего не заметила его тревоги, когда Марианна пожаловалась на боль в висках и горле, ибо тревогу эту выражали только его взоры, а не слова, и она совершенно ускользнула от внимания почтенной дамы. Но Элленор различила в них и нежное беспокойство, и чрезмерный испуг влюбленного. Две восхитительные прогулки в сумерках на третий и четвертый их вечер в Клинленде, и не только по сухим дорожкам цветника, но и по всему саду, причем по самым укромным его уголкам, сохранившим некую дикость, где деревья были наиболее могучими, трава же наиболее высокой и сырой, одарили Марианну, к тому же не потрудившуюся тотчас снять мокрые башмачки и чулки, сильнейшей простудой которая через день-два, как не пренебрегала она ею, как ее не отрицала, настолько разыгралась, что все вокруг заметили, а она была вынуждена признать, как ей худо. Немедля ее засыпали целительными советами, и по обыкновению она не приняла ни одного. «Жар, лихорадка, слабость во всех членах, кашель, боль в горле — это пустяки, и к утру после крепкого сна пройдут сами собой».